Реча вторая, раздирающие стоя. Есть у меня подарочек. Ты все еще здесь, удивился я, выйдя на следующее утро из дому и увидев ни на что не похожее существо, выседающее неподалеку на камне. Да, сказала кто я, я пришла поблагодарить тебя за вчерашний разговор. Когда я поняла, что мою жизнь разрушили они, мне стало немного легче. Вослик фиртнул. — Не стоит благодарности. Пустяки право. Если это все, с чем ты сегодня ко мне пожаловала, может быть, мне будет позволено, если можно так выразиться, спокойно позавтракать. — Не гони меня. Грустно просила к той. — По-моему, ты единственный, кто способен понять, человека, которому одиноко, и ты и сам одинок. И я? Снова удивился Ослик. Кто тебе такое сказал? А, должно быть, это был кролик из тех, у кого в голове одни опилки. Ты сам виноват и я. Ты же никогда ни к кому из нас не приходишь, сидишь как сыч в своем углу и ждешь, чтобы все остальные пришли к тебе. А почему тебе самому к нам не зайти? Я задумался. «В твоих словах, кролик, пожалуй, что-то есть, — сказал он наконец. Я действительно пренебрегал законами общежития. Я должен больше вращаться, я должен отвечать на визиты. Правильно я. Заходи к любому из нас в любое время, когда тебе захочется». «Спасибо, кролик. А если кто-нибудь скажет громким голосом...» Опять я притащился, ведь я могу и выйти. Разве ты не чувствуешь себя одиноким? Спросила Ктоя. Разумеется, нет. Но ты же всегда жалуешься? Да, я жалуюсь, сказал я. Во-первых, наставительно продолжил он, это один из способов напомнить им, что ты тоже живое существо. Да что такое случилось? Спросил Пух. Разве что-нибудь случилось? Нет, но ну, у тебя такой грустный вид. Грустный. А чего это мне быть грустным? Сегодня же мой день рождения, самый лучший день в году. Твой день рождения? Спросил Пух, ужасно удивленный. Конечно. Разве ты не замечаешь? Посмотри на эти подарки. Я и я. — помахал передней ногой из стороны в сторону. — Посмотри на именинный пирог. Пух посмотрел сначала направо, потом налево. — Подарки, — сказал он. — Именинный пирог где? — Разве ты их не видишь? — Нет, — сказал Пух. — Это тоже, — сказал я. Это шутка, — объяснил он. Ха — Ха-ха! а, во-вторых, это лучший способ избавиться от любого непрошного посетителя. Пух почесал в затылке, совсем сбитый с толку. — А сегодня правда твой день рождения? — спросил он. — Правда. — Ох! Ну, поздравляю тебя и желаю много-много счастья в этот день. — И я тебя поздравляю и желаю много-много счастья в этот день, медвежонок Пух. Но ведь сегодня не мой день рождения, нет, не твой, а мой. А ты говоришь, желаю тебе счастья в этот день. Ну и что же? Разве ты хочешь быть несчастным в мой день рождения? А, понятно, сказал Пух. Хватит и того, сказал я, я чуть не плачу. Хватит и того, что я самый несчастный, без подарков и без именинного пирога и вообще позабытый и позаброшенный. А уж если Все остальные будут несчастны. Этого винни пух уже не вынес. Постой тут. крикнул он и со всех ног помчался домой. Он почувствовал, что должен немедленно преподнести бедному ослику хоть что-нибудь, а потом у него всегда будет время подумать о настоящей подарке. Вот как задумчиво сказала кто. Конечно, сказала я. Эти-то две цели я обычно и преследую. Не напомнишь о себе? Не поплачешься, так никто и не почешется. Или наоборот. Будет целый день стоять перед тобой и чесать в затылке с озадаченным видом и с не выставившего под темальным предлогом. То-то мне от этого радости. Я вот, например, со вчерашнего вечера еще и крошки во рту не имел. Но разве мое самочувствие кого-нибудь волнует? Извини. — Я тебе помешала, — сказала кто я. Иди завтракай. Ничего, если я подожду здесь на камушке. — Хоть под камушком, — ответила, — или на веточке. Мне все равно. Если ты, конечно, понимаешь, что я имею в виду. И он с гордым видом удалился на лужайку, заросшую чертополохом, и вернулся через довольно приличное время, когда ни за что не похожее существо успело совсем затасковать. Меня никто не любит, — немедленно пожаловалась, — приведи как кто я. Хотя я этого вовсе не заслуживаю. Вот уж удивила, ткудивило тк вздохнула я. Разве даже и самые достойные из нас всегда получают то, чего заслуживают? Если хочешь, в утешение я расскажу тебе душераздирающую историю о подарках, которые мне преподнесли однажды в день рождения. Хочу, — сказала Ктоя, оживляясь. Интересно, это та история, которую я уже слышал, или другая? Разумеется, другая. С достоинством, ответил я, правдивая, как и все, что я тебе о себе рассказываю. Слушаю тебя внимательно, сказала кто я, и ослик, откашлявшись, начал. В тот день, как сейчас помню, я был занят размышлениями о бренности всего земного. В частности, я рассматривал свое отражение в ручье и горечью отмечал, как потерлись мои бока, и обтрепалась кисточка на хвосте, и думал о том, что делает с нами неумолимое время. Ведь и я когда-то был молод и хорош собой. И как раз в тот момент, когда я... Поразмыслив, начал было приходить к выводу, что я теперь тоже неплох, ибо зрелость придала моему взгляду особенную глубину, а морде необкровенную выразительность. Кто-то пришел. Ах да, медвежонок Пух избил меня с этой замечательной мысль. Не дол додумать ее до конца, я имею в виду, и конечно это меня раздосадовало. Доброе утро, и -я", сказал Пух. Доброе утро, медвежонок Пух уныло ответил и я. если это утро доброе, в чем я лично сомневаюсь. — Сомневался я не зря, — продолжал ослик. — Вместо того, чтобы пойти себе дальше. Он пристал ко мне с расспросами. И тогда, желая поскорее от него избавиться, я сообщил ему, что у меня день рождения. Никто меня не поздравил, и поэтому мне грустно. Другими словами... Я пустил в ход тот самый набор обычных средств, о котором я тебе уже говорил. И, по всей видимости, я несколько перестарался. Пух занервничал, крикнул мне «постой тут» и куда-то убежал. Я решил, что больше его не увижу, и вернулся к своим размышлениям. Но не тут-то было. Они словно сговорились испортить мне этот чудесный денек. Не прошло и часу, как мое уединение нарушил маленький пятачок. И вел свидетель меня поздравить. Я притворился глухим, но это не помогло. С трудом держась на трех ногах, я осторожно стал поднимать четвертую ногу к уху. «А вчера этому научился», — пояснил он, упав в третий раз. «Это очень просто. А главное, я так лучше слышу. Ну вот». «Все в порядке». «Так как ты сказал?» «Повтори», — произнес он с помощью копыта, наставив ухо вперед. «Поздравляю с днем рождения», — повторил Пятачок. «Он поздравил меня несколько раз». «А потом?» «Потом он вручил мне то, что когда-то было воздушным шаром». Я тяжело вздохнул. «До сих пор не понимаю». Какое имело смысл трудиться и нести мне такой подарок? Да еще бегом к тому же. Но ведь именно на бегу пятачок и упал, — к той и шарик хлопнул. Это он так рассказывает. Сухо сказал я, Якобы он хотел, понимаешь ли, поскорее вручить подарок, чтобы я поменьше грустил. Подобная заботливость меня прям таки умиляет. Ой, мама... сказал пятачок ой мама ой мамочка ой мама мама мама ну что ж теперь делать нечего возвращаться назад нельзя другого шара у меня нет может быть я я не так уж любят воздушные шары но ты был великолепен примирительно сказала кtoi мой любимый цвет мой любимый размер тебя между прочим цитируют Еще бы на тебе боже что мне и не гоже сказал я Лучше бы вовсе ничего не дарил. Можно подумать, я ждал от него подарков. А потом вернулся еще и пух с пустым горшком. И вот тут-то мне стало по-настоящему грустно. Я понял, что в покое они меня не оставят. Что может быть лучше серого, туманного утра, когда ты стоишь над мелодично журчащим ручейком и размышляешь об ушедшей молодости? Печалишься о друзьях, которые могли бы у тебя быть, и мысленно обращаешься к самому себе с теми единственными словами утешения, которые могут найти путь к твоему сердцу, потому что никто, кроме тебя, этого пути не знает. Сердце щемит, на глаза наворачиваются сладкие слезы, честное слово, убивать надо таких гостей, что врываются к тебе в столь возвышенный момент с пустым горшком и останками воздушного шара. Убивать я, разумеется, никого не стал. Вместо этого, смирив свое сердце, поблагодарил обоих и от нечего делать положил в очень полезный горшок очень полезную резиновую тряпочку. Потом вынул ее и снова положил. А чем еще мне было заняться? И, видя, как радует это невинное зрелище пуха и пятачка, снова ее вынул. Они были счастливы, как дети. И, глядя на них, я вдруг и сам утешился, ибо внезапно с новой остротой сознал, как мало в сущности, в отличие от меня, им нужно для счастья. Мне очень приятно, — радостно сказал пух, — что я догадался подарить тебе полезный горшок, куда можно класть какие хочешь вещи. И мне очень приятно, — радостно сказал пятачок, — что я догадался подарить тебе такую вещь, которую можно класть в этот полезный горшок. Но я, я ничего не слышал. Ему было не того. Он то клал свой шарик в горшок, то вынимал его обратно, и видно было, что он совершенно счастлив. — Ты думаешь? — с сомнением спросила кто я. — Вот именно. — Я думаю. И разве можно сравнить с глубиной, если можно так выразиться, моих мыслей и чувств, их поверхностной радости и печали? — Ну, не знаю, — сказала кто. Что ж, в таком случае я не знаю. — Для чего ты расточаю перед тобой накопленные мною сокровища мысли? — скромно вздохнул Я. — Прошу прощения, но настал час размышлений, которым я обычно предаюсь после завтрака в одиночестве. Кто Ктой заерзал на камне. Подожди немножечко, Я, пожалуйста. Мне хотелось бы кое-что уточнить. — Что именно? Ты говоришь, тебя никто не понимает, но ведь и меня тоже. — Я говорил такое? — Да. — Уважаемые гостья, мне казалось, что я говорил совсем о другом. — О чем же? — О том, что на свете есть одно единственное существо, которое меня понимает, и это я сам. Кто я задачно умолкла? Но, увидев, что ослик собирается повернуться к ней спиной, торопливо сказала, «Я надеялась, что ты сможешь понять и меня тоже». «Зачем?» — спросил я. И, отворачиваясь, добавил, «разве у тебя нет тебя самой?» «Душераздирающее зрелище!» — сказал он, наконец. «Вот как это называется! раздирающее зрелище!» Он повернулся и медленно побрел вдоль берега вниз по течению. Пройдя метров двадцать, он перешел ручей вброд и также медленно побрел обратно по другому берегу. Напротив того места, где он стоял сначала, я остановился и снова посмотрел в воду. — Я так и думал, — вздохнул он, — с этой стороны ничуть не лучше. Да всегда плевать. Никому нет дела. Душераздирающее зрелище. Вот как это называется. Ни на что не похожее существо посмотрело ослику вслед, потом подняло взгляд к небу, по которому ветер весело гнал маленькие кудрявые облака. «Да хоть бы я у себя есть», — подумала Ктоя с облегчением, — «и это, пожалуй, не так уж мало». Разве кто-нибудь поймет тебя так, как понимаешь себя ты? Или пожалеет? Твоя боль — это твоя боль. И сколько бы окружающие ни сердили, как глубоко они тебя сочувствуют, никто из них не испытывает и половины того, что испытываешь ты. Выйди за дверь, они очень скоро забудут тебя. Это вполне естественно. У них свои дела, свои печали. Ведь каждый человек, каждый является центром своего собственного маленького мира. В некотором роде солнцем, вокруг которого вращаются, подобно планетам, все остальные, кого он называет, родственниками и друзьями. Того обстоятельства, что в чем то другом мире он сам является планетой, он обычно не замечает. Миры наши соприкасаются на время, или даже бывает сосуществуют параллельно, но центры их всегда остаются центрами. Друзья, конечно же, нужны нам, особенно в час печали, но много ли на самом деле от них толку в подобные часы, если, разумеется, речь идет не о том, чтобы куда-то побежать и что-то сделать для нас, а о том, чтобы просто понять, ожидать от других. Истинного понимания и сочувствия может лишь тот, кто никогда в жизни не жалел себя по-настоящему. И в то же время лишь тот, кто хоть раз в жизни жалел себя по-настоящему, может одарить другого истинным пониманием и сочувствием, ибо только он и знает, что такое пережитая в одиночестве боль и как много она нам дает. Я помахал хвостом, очевидно, желая подбодрить себя, и начал. «Кристофер Робин, — сказал он, — мы пришли, чтобы сказать, чтобы передать, как это называется. Сочинял один, но мы все, потому что мы слышали, я хочу сказать, мы все знаем, но ты понимаешь сам, мы, э, ты, короче...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 Замечательный писатель О Генри сказал когда-то, когда «любим мы сами» — слово «любовь» — синоним самопожертвования и отречения. Когда любят соседи, живущие за стеной, это слово означает самомнение и нахальство. Так оно и есть. Подставь только вместо слова «любовь» слово «страдание» и представь себе, о чем на самом деле думают те, кто пришел тебя. Утешить. Не сроднили такие утешения подарком, который получил в свой день рождения слик я пустому горшку? — А теперь подумаем, — сказал он в последний раз, облизав донышко горшка. — Подумаем, куда же я собрался идти? — Ах, да. — я. Винни-пух не спеша встал, и тут он вдруг все вспомнил. Он же съел подарок. — Ай-яй-яй, — сказал пух, — что же мне делать? Я же должен подарить ему что-нибудь. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Или лопнувшему шарику. Может быть, и ай-яй не так уж любит воздушные шары. И не лучше ли будет в таком случае пожалеть себя и поплакать над собой в одиночестве? Возможно, это даже научишь тебя быть добрее к ближнему. Из всего можно извлечь крупицу мудрости, если подойти к этому всему с умом, в том числе и жалости к себе. Только нужно помнить на всякий случай о том, что во многое мудрости много печали, а также и о том, что тяжкое бремя ее, хотя и угнетает порою своего носителя, но для окружающих остается, как правило, совершенно незаметно.